Была война. Вася, 17-летний волонтер французской армии, в первый раз приедет в отпуск. В последнем письме написал, Приеду в субботу вечером на 48 часов, это уже, наверное. И, наверное, было подчеркнуто. Потом пришла еще открытка. Приеду в субботу вечером, только не вздумайте встречать на вокзале. Убедительно прошу, не надо. Почему он не хочет, чтобы его встретили на вокзале? Удивлялись домашние. Верно, боится, что очень затолкают. Ждали, волновались. Бегали в русскую лавочку за халвой. Приготовили жареную колбасу с капустой. Все по вкусу героя. Сережа Синев прибегал каждые полчаса. «Справляться не приехал ли?» Он так надоел, что пришлось ему наврать. Сказали, будто получена телеграмма, что Вася приедет в воскресенье утром. Сережа Синев погас, как свечка на сквозняке, втянул голову в плечи и ушел понурый. Лизочке, Васиной старшей сестре, жалко стало Сережу, и она закричала вслед, «Хотите шоколаду? У меня есть плиточка!» Но он уже не слышал. Он шел и думал Они, кажется, меня обманывают. Что ж, завтра в воскресенье, рано вставать не надо. Я отлично мог бы подежурить сегодня вечером на улице и проследить. Не приедет ли Вася? Но тут же сообразил, что дома хватится. Пойдут его искать и потащат домой. Дома до сих пор относятся к нему как к ребенку, хотя довольно глупо. Потому что ему 12 лет. А в этом возрасте у островитян человек считается уже совершенно летним и может не только взойти на трон своих отцов, но даже жениться. Ну, женить бы, положим, черт с ней. Он женщин не любит. Трон. Он бы с удовольствием променял на хороший аэроплан новейшей системы. Четырехмоторный. Из ночного дежурства ничего не вышло. Родители, не имевшие ни малейшего понятия о правах 12-летнего островитянина, Сережу вечером уже из дому не выпустили. Вася приехал довольно поздно. Дома его потеряли уже надежду. Решили, что начальство раздумало. Вошел он радостный, шумный, громыхал сапогами, махал руками и говорил так громко, словно перекликался с кем-то через речку. Шинель ему попалась узковатая, красные руки торчали из коротких рукавов гусиными лапами. Первый его вопрос был, а где же консьержка? Я ее не видал. — На что тебе консьержка? — удивилась мать и сестра. — Да просто интересно. Узнала бы она меня в этой форме. Он долго поворачивался во все стороны, не снимая форменной шапки, косясь на зеркало и великодушно предоставляя собой любоваться. «Да, ты, кажется, вырос за это время», — сказала сестра. «Да, многие думают, что мне двадцать лет». От чего нельзя было тебя встречать?» — спросила сестра. «Да я ехал с товарищами». — отвечал он неохотно. — Мы, солдаты, любим сразу с вокзала зайти в бистро выпить по стаканчику. Ну, вы бы только стеснили. — Ну, садись, бедный мой мальчик, — сказала мать. — Намучился ты, наверное. Тяжело было. — Хм... — отвечал Вася. — Как сказать? — Конечно, было довольно холодно. Кормили хорошо, товарищи чудные, — — А, есть у нас один Андре Морель. Но я такого комика в жизни своей не встречал. — Да подожди, ты поешь сначала. И почему ты так ужасно кричишь? — Разве? Разве я кричу? Начались рассказы из военной жизни. — Вот вы мне никогда кофе в постель не давали. А там, если кто из нас заленился... Товарищ непременно принесет ему кружку с его порцией, и никто не возмущается и не ворчит, как вы. Потом шли рассказы о том, как поутру встают, как моются. — А зубы чистят? — спросила мать, заранее делая осудительное лицо. — Конечно, чистят! — восторженно воскликнул Вася. — Еще как! — Скоро вас, пожалуй, на фронт двинут. Да, мы надеемся, что скоро. Спешить нечего, сказала мать, и вздохнула. А Вася опять начал свои рассказы про товарищей, про солдатское житье-бытье. Мать смотрела на него и думала, как он изменился. Совсем какой-то чужой, похудел, почернел. Лапы красные, кричит, стучит и пахнет от него ремнями, сапогами и мокрой шерстью. И чему он все радуется? Семнадцать лет, а совсем ребенок. Рассказчик скоро устал. Он чувствовал, что между ним и слушателями нет контакта. Все чаще и чаще вставлял в свои рассказы слова Ну, вам этого не понять. «Ну, вы этого все равно не поймете. Стал зевать, распяливая рот, как кошка, и попросился спать. «Мы ведь привыкли в шесть часов вставать и рано ложиться. Вообще, скукотища у вас дьявольская». «Только ради бога, не стучи так сапогами и не кричи. Ты всех соседей перебудешь». Несмотря на эти просьбы, Утром часов в семь застучали сапоги, хлопнула дверь. Ушел. Ушел, но скоро вернулся, и не один. За ним шел с блаженно улыбающейся физиономией и горящими ушами Сережа Синев. А я? А я встал в шесть часов, репетал Сережа, и никто мне не посмел ничего сказать, потому что рано вставать это полезно. Он говорил, задыхаясь и путая слова. Так что вместо «полезно» у него вышло лапезно. Но он этого не заметил. Ему было не до красноречия. В такой момент до того ли. Я встал и пошел пройтись просто так. И вдруг вижу «вы», я сразу вас узнал. Ну, буквально, понимаете, иду, и вдруг заходит из вашего дома какой-то солдат. Мне показалось, что с бородой. Я испугался, Подумал, что, может быть, какой-то пожар. И вдруг вы говорите «Здравствуй, Серёжа!» Но ну, я сразу вас и узнал. Буквально!» Сережа Синев ужасно волновался. Ему до смерти хотелось потрогать ремень кушака, пуговицы, рассмотреть роскошно гремящие, толстые, точно из дуба выпиленные сапоги. «А ну скажите, там ведь все таки страшно, а?» «Ну, чего ж тут страшного?» Равнодушно отвечал Вася, ведь мы же еще не на самом фронте. Но все-таки шальная пуля может и туда залететь. Он особенно рассчитывал на эффект выражения шальная пуля. Выражение определенно военное. Васе не хотелось отрицать. Все равно мальчишка не поймет. Он только равнодушно пожал плечами. Ну, мы там об этом и не думаем. Ну а расскажите, какие у вас товарищи? Волновался Сережа. Есть еще старше вас? Ну, конечно. Есть, о, какие бородачи лет по сорока. По сорока! Восторженно удивился Сережа. Это уже должно быть совсем морские волки. И они тоже все вместе с вами. И разговаривают и все ну да конечно сережа несколько секунд молча любовался героем а скажите вы там уже начали бриться или у вас борода еще не растет спросил он глядя на круглые гладкие васины щеки нет у меня борода уже растет только я не бреюсь я решил запустить бороду ну конечно понемножку уже понял, что вопрос был бестактный и слегка сконфузился. «А скажите, а генералов вы там видели?» «Сколько угодно». «А как же они?» «Да ничего, очень любезны, ну, со мной, по крайней мере». «Ну, конечно, они очень требовательны, дисциплина прежде всего». «Надо знать, как правило, как стоять в строю». Как отдавать честь, как отвечать начальству? Это не пустяки. Иногда от такой мелочи зависит исход сражения. Сережа Синев слушал, затаив дыхание, и некоторые слова даже повторял про себя шепотом. А скажите, вы стрелять уже умеете? — робко спросил он. — А вдруг это бестактно? — Вдруг такой вопрос нельзя предлагать военному человеку? Да, нас уже обучают в стрельбе. У меня было из десяти почти семь попаданий. Это замечательно, радовался Сережа. Значит, из десяти неприятелей вы бы уложили семь, семеро осталось бы на поле сражения. Наверное, все начальство безумно удивилось. Ну, да, я считаюсь недурным стрелком, скромно отвечал Вася. «Почему и не поскромничать, раз факты сами за себя говорят?» «А пушки у вас там были? Из пушек вас учили стрелять?» «Из пушек Васю стрелять не учили, но у него не хватило духу в этом признаться. Он чувствовал, что Сереже до смерти хочется, чтобы он видел пушку и стрелял из пушки. Ну, пусть дурачок порадуется». «Ну, конечно, у нас там есть пушки». Серьезно, Боже мой! И какого же калибра?» а «Само собой, разумеется, что разного. Мы должны уметь и заряжать, и наводить, и стрелять из самых разнообразных систем. Это, голубчик мой, целая наука. Поэтому в артиллерию отбирают самых способных людей». «Ну, значит, вас уж непременно возьмут. А скажите, пушка около вас стояла?» Ну да, конечно. А вы близко стояли? Близко. Ну как? Покажите, вот как до этого комода или дальше? Не, пожалуй, еще ближе. А что же, очень громко ревет? Ужасно. И вы слышали, как она ревёт? Нет, скажите правду. Неужели вы слышали? Да, конечно же, слышал. Тут голубчик, хоть уши заткни, так и то услышишь. Замечательно! Я думаю, что все-таки страшно. Вася встал, пошел по кухне, принес себе кофе. Хочешь кофе? Но Сережа даже не понял вопроса. Он смотрел, как Вася пьет, как жует и глотает хлеб, и тоже шевелил губами и глотал вместе с ним, не сознавая, что у него-то во рту ничего нет. «Скажите, раньше 17 лет нельзя идти волонтёром? Не принимают?» «Боже мой, а ведь пять лет! Война ни за что не протянется. С такими пушками, которые так ужасно ревут, через два месяца от немцев ничего не останется. А скажите, сколько полагается аэропланов, чтобы уничтожить такую пушку, а которая сильнее ревет, обыкновенная или зенитная?» Он смотрел перед собой блестящими невидящими глазами и тихонько бубнил. пам пам пу бу, -бу пам пам бу бу Вечером мать спрашивала Васю, «Неужели тебе Сережа не надоел?» «Целый день только и слышно было, скажите, а скажите». «Ничуть не надоел?» — сухо отвечал Вася. «Он очень развитой и вполне боеспособный. Он мне советовал идти в артиллерию. На другой день, уложив в походный мешок изрядный кусок халвы и пачку папирос для товарищей, бравый волонтер отправился на вокзал, строго запретив всякие проводы. На вокзале он сразу встретил товарищей и смешался с густой толпой бурых и голубых солдат. Заколыкались котомки, мешки, чемоданы. Весело гудели и перекликались голоса, и никто не обращал внимания на маленькую фигурку, прижавшуюся у барьера, и никто не слыхал голоска, робко звавшего: "Вася, Вася, мы базиль, мы съели солда базиль".